Они снова шли в атаку на стены. Пять раз верные легионы Марса пытались взять приступом стены Ниркона. И пять раз враг отбрасывал их. Рядом с Моганой Манкатой Ви стоял последний из ее мирмидонов – Золотая Стрела. Остальных забрала смерть. Некоторое время назад она присоединилась к группе других титанов, все из разных легио. Пять согласились на ее командование. Шестой отказался и ушел навстречу собственной гибели. О судьбе дочери она ничего не знала, но подозревала, что большинство их уже мертвы. Со стороны мятежников погибли почти все машины. Силы Империума лишь немного отставали от них в этом отношении. Пустоши вокруг города превратились в громадную свалку мертвых титанов. Машины, почитаемые культом Механикус, были разбиты на куски, Их именные таблички закоптились, экипажи превратились в пепел, творения древних технологий стали мусором. Могана Манката Ви с ужасом смотрела на то, как бого-машины валяются, подобно трупам обычной пехоты. И их секреты уже никому не нужны. Утрачено так много знаний. Она глядела на поле боя и видела впереди эпоху тьмы. Такую же мрачную, как та, от которой их избавил император. Могана уже не могла твердо полагаться на свои чувства. Колоссальная усталость ускоряла отмирание ее мозга. Порой ей чудилось, что она участвует не в войне боевых машин, а в битве гигантов из мрачных мифов. А иногда мир представлялся ей состоящим исключительно из деталей машин и блестящего металла. Но она все еще была способна сражаться, хотя в своем резервуаре неслышно рыдала о погибших, и душа машины постепенно высасывала ее сущность. Ее сборной манипули было приказано снова идти на штурм с слугой примарха, не имевшим ни имени, ни ранга. Это был лишь повелевающий голос, прозвучавший по воксу с алой слезы, парящий где-то высоко на орбите. Последний раз, когда группа Моганы приблизилась к укреплениям, их оставшиеся титаны обстреливали линию обороны зарядами беспощадной энергии. Груды мертвых титанов образовали что-то вроде рампы, поднимающиеся к укреплениям, точно так же усеянных исковерканными частями машин. Оболочка улья дымилась от сотен тысяч взорвавшихся снарядов. В каждой пробоине виднелось пламя. Все обитатели явно были уже мертвы. Город Ниркон уже ничего не стоил, но вокруг него продолжалась война. Число защитников значительно сократилось по сравнению с первоначальной многолюдностью. Многие башни были разрушены, орудия внутри молчали. Но если мощь обороны Улья уменьшилась, то же самое относилось и к атакующим. Из нескольких сотен машин осталось менее 200, и лишь немногие из них не получили повреждений. Теперь они полагались только на энергетические орудия. Боезапас для артиллерии и пусковых установок иссяк, а пополнение в этой жуткой борьбе ждать было бесполезно. Но даже с частично действующим вооружением титаны оставались грозной силой. Их реакторы служили неиссякаемыми источниками энергии. При хорошем уходе лазеры и плазменные пушки могли работать еще многие месяцы. Золотая стрела и полководец под названием «Деи Деус» шли вперед осадного титана «Атраникан» тяжелой модели, созданной для разрушения, с шар-бабой на одной руке и буром со множеством насадок на другой. Оба орудия мерцали расщепляющими полями. Два меньших колосса, стреляя на ходу, прикрывали его своими корпусами. Так распорядилась Могана Манката Ви. Если от нее в этой войне вообще что-то зависит, то самое главное сейчас доставить Атроникан к стене. Сама нашла плечом к плечу с Атрониканом с заряженным орудием «Вулкан». Направленная на них стрельба теперь велась только из самого улья, а гарнизон, как и атакующий, вероятно, испытывал недостаток боеприпасов. «Вперед! К стене!» – скомандовала она. Могана указала на слабый участок, почти пробоину. Принципцы по Воксу выразили согласие. Хотя она и была великой матерью Легио, случайно созданной группой она командовала только с их одобрения. Титаны маршировали под огнем, сохраняя строй «Черепаха», известной еще в древней Романии. Их пустотные щиты приняли на себя большую часть снарядов. Противник обстреливал манипулу без какой-либо согласованности. В улье едва ли осталась хотя бы одна неповрежденная батарея. Расредоточиться, приказала Могана. «Весь огонь по указанной мной цели. Затем Атроникан займется стеной». Титаны разошлись, но Атроникан остался под защитой золотой звезды Идеи Деус. Могана Манката Ви заняла передовую позицию и подготовила Луксор инвиктория к стрельбе. Уже на позиции ее подвело зрение. Вмешалась память, и она увидела перед собой равнины своей юности. Могана быстро преодолела смятение и обратилась к биомониторам Титана, чтобы выяснить проблему с ее мозгом и привести в порядок Нейрохимические процессы. Окружающий мир вернулся под аккомпанемент тревожных сигналов. Ее ментальная архитектура достигла предела способности к восстановлению. Разум входил в первую стадию распада. Но она все еще могла сражаться. Могана мысленно нарисовала стену города и передала информацию своей сборной манипуле. Из уважения к ней остальные титаны ждали, предоставив ей право первого выстрела. Реакторы ожили и энергетично загудели, направляя поток энергии к орудию разрушения. Возможно, она слышит это в последний раз. В жизни каждый стремится совершить что-то впервые, но никому не дано предвидеть последнее деяние. Выброс энергетического потока вызвал у Моганы светлую печаль. Разряды орудия «Вулкан», уступающие помощи только лучам оборонительных лазеров и ленсам звездолетов, вырвались из ее металлических кулаков. Они могли проплавить насквозь горы. Дальность их действия ограничивалась только кривизной поверхности, больше ничем. На таком небольшом расстоянии они произвели предсказуемо колоссальные разрушения. Скалобетон раскалился до Большие сгустки расплавившегося материала медленно стекали со стены и расползались по земле. Затем открыли огонь остальные титаны, лазерные бластеры, пушки «Ярость солнца» и другие вулканы расширяли рану, отделяя фрагменты стены толщиной в 40 метров струями перегретых газов и когерентного света. Машинные духи орудия вулкан зазвенели. Они были близки к перегреву. Мысленным приказом Могана заставила их замолчать и окатила их камеры потоком эффективного хладагента. Атроникан приближался к пылающей стене на готове с уже вращающимися насадками бура. Модератор-оружейник начал раскачивать шарбабу. Это оружие использовалось крайне редко и требовало огромного мастерства. С приближением к стене по Титану открыли огонь не меньше десятка орудий. Вспышка смещающего поля его щитов словно бы стекла в обломке под ногами и камни. Атроникан продолжал путь, немного отклонившись назад, чтобы отвести шар Бабу. На точно выверенном расстоянии шар устремился вперед, врезавшись в секцию стены, почерневшую после атаки манипулы. Расщепляющее поле проявило себя с треском, подобным близкому удару грома. Стена вздрогнула. С верхнего края обрушился вал искусственного камня вместе со сломанными зубцами парапета. Атроникан отступил назад и снова развернулся. Под преградой в этот момент не было никого из защитников, как не было их и на самой стене. Тех, что вышли навстречу титанам, уже перестреляли спутники Атроникана. В отсутствии прямой угрозы для него они тоже направляли свои орудия на укрепление. Работа пошла в гипнотическом ритме. Могана Манката Ви стреляла из своих орудий, подавала хладагенты в камеры, закачивала, когда они остывали, газ из атмосферы, ждала окончания работы компрессоров и снова стреляла. Первым признаком того, что происходит что-то странное, стал взлет десантных кораблей «Кровавых Ангелов», проносящихся в небе с такой скоростью, что они превращались в красные штрихи. Затем раздался исступленный крик. «Всем отойти!» — призывал он. «Наковальня падает!» Других предупреждений не последовало. Могана не видела, как в последнем мстительном акте диверсии взорвались реакторы станции. Она не видела, как обломки врезались в атмосферу и раскалились, падая. Все было скрыто густыми тучами дыма, клубящимися над горящим ульем. В Воксканале разбушевались помехи. Голос координатора Кровавых Ангелов прорвался только один раз и исчез окончательно. «Бегите!» Титаны развернулись и зашагали от стены, не закончив свою работу. Авгуры дальнего действия показали мога неманкати вили тящую тучу обломков, распространяющуюся во все стороны, словно рука, пытающаяся схватить город. «Весь энергопоток направить на двигатели!» — приказала она, одновременно переводя своего титана на бег. «Покинуть район!» Они не могли бежать быстро. Пылающие жаром фрагменты наковальни с ревом неслись вниз. Первый из них дымящимся кулаком врезался в стены у подножия улья, подняв тучу обломков чуть ли не до края атмосферы. Земля, подобно воде, подернулась рябью. Титаны закачались. Затем последовали другие осколки. В ревущем метеоритном ливне Могана Манката-Ви продолжала бег. Она спешила, как в тот день, давным-давно, когда скакала на Хамае. Сейчас не было необходимости принимать решения, никакого поворота событий не предвиделось, вопрос был в жизни и смерти. Удары раскаленных глыб по земле и улью были страшнее любой бомбардировки. Их свист в воздухе проникал в целу и даже в резервуар Моганы, а потом раздавался дьявольский грохот, сопровождаемый почти человеческими воплями. Вся поверхность покрылась воронками, а самые большие фрагменты еще только летели вниз. А успех дальнего действия «Луксор ин Виктория» засек громадный осколок. Он падал с такой скоростью, что никто не мог даже надеяться убежать, и Титана вместе с его повелительницей охватил страх. Огненный шар с вырывающимися струями дыма и пара рухнул на ниркон, разорвав улей как нож, вспарывающей брюхо рыбы. Выброс энергии был сравним с единовременным залпом целого флота. Белая вспышка накрыла равнину, а за ней раскатилась цунами сверхвысокого давления, перед которым никто не мог устоять. Луксор Инвиктория бежал впереди него. Пустошь изменялась на глазах. В городских стенах появились сотни разрывов. Поверхность земли неожиданно поднялась. Корпуса титанов подпрыгнули вверх, словно насекомые, стряхиваемые с одеяла. Вал камней и пыли накрыл луксор инвиктория, И под непреодолимым натиском мгновенно обрушились пустотные щиты. Осколки забарабанили по броне. Титан оступился, покачнулся и рухнул. Могану Манкату Ви выбросило из манифольда. Она слышала крики членов экипажа и завывания сирен. Титан переворачивался снова и снова, и ее резервуар не успевал компенсировать все толчки и удары. Луксор Инвиктория остановился лицом вниз. Над поверженной богомашиной пронесся ураган. Могана не видела ничего, кроме далекого мерцания электрической дуги в разбитом приборе за пределами питательной жидкости. И еще она ощущала медленное движение раствора, просачивающегося сквозь трещину в бронестекле. Она умирала. Все внешние раздражители исчезли, как только отключилась система жизнеобеспечения. Без ее помощи ощущения померкли, и Могана углубилась во внутреннее пространство своего разума. В ее коже коснулся легкий ветерок. Она легко шагнула. Темноту.